Специально для Ютуб-канала Коллекционер Ужасов Владимир Тихомиров Хой Эпитафия Рок раздолбаю Глава первая Родители Николай Митрофанович и Мария Кузьминична. Поехали! В квартире Клинских на самом видном месте фотографии Юры. Юра в песочнице, Юра идет в школу, Юра в выпускном классе. И ни одной фотографии Хоя. Юрий никогда не был рок-звездой для своих родителей. Обычный, непутевый мальчишка, которого нужно беречь, охранять, направлять и вечно переживать. Юра так и остался вместе с ними, и когда в четырех стенах становится до жути одиноко, родители, никого не стесняясь, беседуют с сыном, который смотрит с пожелтевших карточек добрыми, доверчивыми глазами. Ну, с мужем мы познакомились в цехе. Я работала клепальщицей, самолета клепала, а он мастером. Я тогда жила с мужем, не очень хорошо жили, неважно, он выпивал много. За пойми бил, а Коля только с армией пришёл. Год проработал контролёром, потом мастером, рядышком со мной. Так мы и познакомились, короче. Она меня соблазняла. а Ахомутала. А чего не правда, что ли? Женщина она была видная, интересная. А мне было двадцать восемь лет, всё же не такая урода. Я с армией пришёл, служил в степях Казахстана, оператором ракетных станций слежения. Первый год в Ленинабаде, а потом перевели на озеро Балхаш, где целый ракетный полигон. Ну, да это неважно. Вместе работали на заводе, квартиру строили два года, а потом и Юра на свет появился. Мальчиком он был не испорченным Добрый был, очень честный. Тяжело ему было жить. Характер у него такой был. Нагрубить не мог, постоять за себя там. Первое слово, что он сказал, — мама. Ещё вспоминаю, как он пел. Года четыре ему было. Мы с дедом спим ещё, а он вокруг нас бегает и поёт. «Синий-синий иней» лёг на провода. Били его часто. Я ему каждое утро давал двадцать-тридцать копеек в школу на завтрак. Его пацаны старшие всегда останавливали и деньги отбирали. И так он эту несправедливость терпеть не мог... Он от этого и стал такие песни сочинять. От несправедливости. Вот у него часто про мат спрашивали, а он отвечал, в автобусе мат стоит, в троллейбусе мат, везде мат. Он честный был, никого не старался охаять, а, а кто не знал его, считали Юру урком каким-то. А ведь он совсем другой. Он дома и слова не мог сказать матом. Не любитель он ругаться. Да, он ссориться не любил. Многие его не понимали. Нормальным ребенком не Незадеристым. Мало на улице занимался. Лет до шести-восьми еще на улице играл, с ребятами бегал, а потом как отрезало. И стал чем-то своим заниматься. И все что-то пишет, пишет. Ну, ну и читать любил. Приду с работы, а он книжки читает и что-то все переписывает. Я ему говорю, Юра, пошел бы на улицу погулять. А он... Да ну все это не интересно И фильмы смотрел. Кино любил, индийские фильмы особенно. Вот, помню, лет десять ему было. Ходили мы с ним в кинотеатр. Старт. Ему одному скучно было в кино ходить. А ребята не ездили туда. Вот мы с ним и пошли. Смотрим фильм индийский какой-то. Я уж сейчас не помню название. Ну, мне скучно. Я Юре говорю, мол, я отойду, у входа покурю. А потом его спрашиваю. «Сколько ж ты раз его видел?» А он... Да, «Да раз восемь». «Восемь!» А он все смотрел, как в первый раз. Еще он мистику любил всякую. Когда повзрослел, стал смотреть фильмы ужасов. У него этих видеокассет было штук тысяча. Но при этом темноты боялся. Еще когда маленький был, он боялся один оставаться в темной квартире. «Помню, идем домой с работы». «А время осень, темнеет рано. Смотрим, дома свет во всех комнатах горит. Спрашиваем Юрку, мол, ты чё этот свет-то везде включил?» А он не признаётся, мол, просто так включил, случайно. И спал всегда при свете. А потом его братья, старшие Толя и Лёня, они ему сводные братья, вот музыкой увлекли. Юра словно без ума от этой музыки был. Слушал Высоцкого, машину временем, Макаревича, ему очень нравился. Вся комнатушка была улеплена, все фотографиями артистов заклеил. А учился так себе. По ночам он не спал, а днем засыпал на ходу. Вот поэтому и учиться ему было очень тяжело. И в армии ему тяжко было, он ведь не привык рано утром вставать. Мы с ним ругались по этому поводу, ругались, а все без толку Ну, такой уж человек. Да, учился он слабо. Я его подтягивал по литературе, по географии. Помню, игра у нас такая была. Карту на полу растелем, и я ему вопросы задавал. «А ну, покажи мне такой полуостров». И он нас показывал Книжки со стихами ему покупал. И говорил, «Юра, если ты будешь писать, то помни, слово не воробей. Выскочит и не поймаешь». Смотри, чтоб в стихах твоих никакой бяки не было. Если непонятно, ну, спрашивай у меня. Вот я давно листок у него нашел. Мы в девятом классе его в деревню, в Ильич, отправили. Это поселок такой имени Ильича. А все зовут просто Ильич. Нужно ехать по ростовской трассе. Проезжаешь Рогачевку, там, Каширу, а дальше Ильич. Там его бабка Феодосия Аркадьевна и дед Кузьма Савельевич жили. Сейчас уж померли. А так Юра там каждое лето жил. Так вот, в девятом классе он начал писать стихи. Гигзаметром, в подражании Гомеру. Слушай. «Вышла из мрака молодая пурпурная Эос. Отрых же Юрий Клинских продолжал спать в объятиях Морфея. Дева, скажи, ты богиня или дочь человека?» Потом он про бабку там стала она и сварила мне щей ароматных, щитя, подобный нектару, которым питались боги. Как складно, аж удивительно. Я эти слова на всю жизнь запомнил. И на работу мужикам носил, показывал. Тянул за уши я его до шестого класса, а потом не выдержал. Юра, учись сам, получай двойки-тройки. А вот когда он уже... Восемь классов закончил, ко мне подходит их классная руководительница, Кочергина Раиса Ивановна. Она у них в восьмом Б классе была в тридцатой средней школе. Так вот, после родительского собрания она мне и говорит, «Николай Митрофанович, вы как смотрите, чтобы Юра пошел в ПТУ? Там и учиться легче, и стипендию платят, а в институт он все равно не поступит». а Я говорю, «Нет, Вера Ивановна» и настоял на том, чтобы его оставили в школе. Я знаю, что такое ПТУ. Там совсем другая обстановка. Шайки, шпана, пьянки. Потом он школу закончил, а на другой день после выпускного уехал в Ильич. Там и сидел год, пока его в армию не взяли. Там, в деревне, он с Галей, с женой своей, познакомился. А, хотя нет, у него сначала другая была, сейчас уж не помню, как ее звали, а потом перед самой армией он с Галей закрутил моему тогда мотоцикл купили. Восход. Так что он у нас крутым парнем был. Служил он на Дальнем Востоке, в танковой части, водителем. Писал он письма нам кратко. Мол, служу, жив, здоров, все как всегда. И просил выслать печенье, там конфет. Вот, кстати, комичный момент. В школе по русскому языку у него, в школе, тройка была. А письма писал грамотно, ни одной ошибки. И только однажды в письме из армии написал «Печенье». Ну, и я ему вместе с печеньем ответ послал. «Ты, Юра, следи за письмом, чтоб там не было ни одной ошибки». И только потом мы узнали, что в армии его били там, азербайджанцы. А нам с матерью он не говорил, что его бьют. Мы это только потом случайно узнали, когда он демобилизовался». Как дело было? Он с армией пришел, и к нам в гости двоюродный брат зашел. Ну, они сели, выпили, потом пошли на улицу, а бабка их провожать пошла. Юрка к одному мужику подошел и спрашивает, — Ты Азик? А тот говорит, — Да. — сука! И как саданул ему по физиономии. Бабка кинулась разнимать, а Юрка кричит, — Как вы и меня, суки поганые, били в армии! А как только он вернулся из армии, мы ему подарок сделали — магнитофон и гитару. У него же увлечение музыкой через магнитофон пошло. У старших-то братьев был магнитофон старый, они его по дешёвке где-то купили. Ну вот они вместе крутили новые там ансамбли, машину времени. Заграничных ансамблей много было. Ну а Юрик слушал, слушал, и у него музыка сама как бы пошла. Слушает магнитофон и что-то там напевает. А когда он пошёл в армию, мы ему пообещали, что купим магнитофон. Сразу, как только демобилизуется. А и ещё, когда он служил, мы ему магнитофон купили и гитару. Болгарскую электрогитару с усилителем. Гитара по тем деньгам стоил девяносто рублей, а обыкновенная гитара — семнадцать. А чего деньги жалеть? Он нам писал из армии. «Я здесь уже бринчу три аккорда выучил». И магнитофон купили за 110 рублей, электронику. Он у него долго был. А потом-то он уже сам себе подороже покупал. Ну, а как он из армии пришел, то опять Галя побежал. Она Юрика чем взяла? Тем, что ждала два года и дождалась. Письма ему писала, все о любви говорила. Он как-то был от нее зависим. Почему? Он, дескать, с ней познакомился, и она его два года ждала, ну, пока он в армии был. Ну, и он уже от нее был зависим. И как он приехал в Воронеж... Я тогда в кафе работал официанткой, свадьбы обслуживала. Вот я ему говорю, сынок, вот бы ты музыкантом был, барабанщиком например, и работа нормальная, и сыт всегда будешь. И он послушал, послушал и стал играть свою рок-музыку. У них там организовался рок-клуб он и в милицию-то пошел, потому что романтики захотелось. Когда Юрик пришел с армией мы ему полную свободу предоставили. Денег у нас хватало, хоть бы мы и не шиковали, ничего особо такого не покупали, но на еду хватало. И вот он мне говорит, «Батя, я в милицию пойду служить». Я говорю, «Юр, куда хочешь, туда и иди». Я, как отец, никак на него не давил в выборе профессии. Сам я бригадиром настройщиков был, и мастером, и контролером, и конструктором. И я всегда говорил, мол, сынок, твоя жизнь ты и решай. Правда, потом, когда он уже известным стал, я пробовал с ним поговорить, что рок-музыка — это временно, что нужно о будущем думать. А он мне, «А куда я пойду? В бизнес я не могу. В этих делах нужна сноровка, там наглость, а я не могу. Я не рожден бизнесменом. Я спрашиваю, а чем же ты будешь заниматься лет в сорок? А он, не знаю, вот доживу лет до сорока, а там видно будет. Поживем, увидим. Мне, говорит Юрка, на хлеб и на соль всегда хватит, а больше мне и не надо. Ну так вот, он сразу подал заявление. Навели о нем справки, всех соседей опросили, как положено. И приняли его в этом же восемьдесят четвертом году. Служил он гаишником то в центре города на посту стоял, то у нас тут на левом берегу. А спустя несколько месяцев ее чуть не выгнали. Он Шабашку нашего, губернатора Шабанова, он тогда, правда, председателем этой, как его, областной думы был, остановил. Он на красный свет ехал. Так этот гад, вот этот Шабашкин, сам виноватый, но ну, поехал в ГАИ, нажаловался на Юру и потребовал его увольнения. Мол, я начальник, мне «Все можно!» Любому милиционеру рот заткнет. Человек он бессовестный. Хам одним словом. И Юру к начальству вызвали. На ковер. А Юрик говорит. «А мне все равно, кто это. Он, шабан этот, ехал на своей «Волге» на красный свет. Я его остановил за нарушение правил на перекрестке Ильича и Ленинского проспекта, когда он создал аварийную ситуацию. А ему ты должен знать, кого можно останавливать, а кого нет». Юра говорит, что он шабашку ни в лицо не знает, ни номеров автомобиля, а ему должен знать. А, а кто их ему говорил? А все равно должен знать. И вот после этого Юрия выговор влепили, его в вневедомственную охрану перевели. Я вообще так считаю, что ему в милиции после этого случая делать нечего было. Он несправедливости терпеть не мог, не мог подхалимничать. Вот как все есть, так он и скажет. Вот поэтому жизнь у него такая тяжелая была. Его даже вытрезвитель как-то раз забрали. А дело так было. Он, вернувшись со службы, переоделся и пошел с ребятами посидеть. Ну, взяли водочки, закуски и пошли в парк у завода. Выпили, посидели, а тут наряд милиции подъехал». И менты одного друга из их компании решили в трезвях забрать. А Юра вступился, мол, «Ребят, подождите, мы же не сделали ничего». А менты и Юрика в машину посадили. Он им говорит, «Да вы что? Я же с собой. Точно так же в милиции служу». А эти сволочи его в ответ избили. И в камеру на всю ночь заперли. И как он хотел от этой милиции избавиться. На службу ходил, как на каторгу. Всё заявление об уходе писал но у него контракт на три года был. А как ему увольнение дали, он пришел с милиции как стал с себя форму сдирать. Топтал ее ногами, рвал, швырял. Вот только его рубашки милицейские остались. Я их до нашего Хотел и их пожечь. Ему там менты эти показали, кто-то такой есть и как себя надо там вести. А ему не по характеру это все было. И он не знал, как все это выразить, поэтому вот и песни такие писал». Конечно, были и смешные эпизоды. Вот помню, когда он во вневедомственной охране служил, они с напарником магазин в Сомово охраняли. И вот, представь, девица там какая-то ночью сошла с поезда и попросила милиционеров проводить её до посёлка. Ну, отказаться неудобно, и выбор пал на юрик И он пошёл, значит, провожать её через лес. А потом мне рассказывает, ну, проводил я её, всё нормально, оттуда иду... Когда с девкой шёл, страшно не было. Один иду, просто жуть берёт. Ночь, темнотища, хоть глаз выколи. А как что-то зашуршало в кустах, я как пистолет выхватил, как пинул, ну, выстрелил, то бишь. Я говорю, «Юрка, а вдруг бы в человека попал?» А он, «А нефига по кустам шарится И что интересно, как он шарахнул по кустам, так тишина сразу и настала. Потом еле-еле отчитался за патрон использованный. Или еще случай. Он, когда еще в школе учился, пистолет себе сделал поджигной. Ну, знаешь, поджигаешь спичку, подносишь к дулу, а пистолет стреляет. Зачем ему пистолет? А чтобы домой ночью через пруд ходить. Луна светит, а при луне, знаешь, как идти неприятно. Кругом темень, тут-то вроде светло, а в кустах тьма непроглядная. Ну, я Юрика спрашиваю... — А как же пистолет тебя спасет-то? Ведь пока же ты его зажжешь, тебя уже ведьма сто раз утащит, а он все равно так лучше. А потом, когда он первые свои альбомы выпустил, слава пошла, но эта слава голову ему не скрутила. — А вот помню, как пошли группы выступать, как бы это, как бы это сектор газа. Поддельный, понял? Юрика все слушали, но его же никто в лицо не знал. И вот как-то Юрик приехал с Москвы и мне по пьянке рассказал об одном таком эпизоде. Мы, говорит, пошли как-то на концерт. Вот пришли расселись. Он подвыпивший был, это не секрет, конечно. Он любил выпить. И вот объявляют, выступает группа «Сектор Газа». А я, говорит, Юрик, сижу в зале, и выходит этот «Фидель». Юрик его знал, он у них, типа, администратором был когда-то. Я, говорит, Юрик вскочил и побежал на сцену, вырвал у него микрофон и хотел сказать, что, мол, они мошенники, это же я, сектор газа. Они ему, а мы тебя не знаем. И стали бить. К как били? Минут десять, пинками. Все отбили. Я, говорит, упал, закрыл руками голову, чтобы не убили. Как они его били? Сипочки. Все отбили. Этот Фидель с собак. Мне бы до него добраться, я бы его голыми руками задушил. Юрик потом три недели лежал в больнице. Они ему все отбили. Суки. Он когда рассказал мне, и вот вот, как мне кажется, вот причина его смерти. А тогда мы с ним любили выпить. Приходит ко мне, говорит, папа, ну ты доволен, мной ну, как я пробился? Ну, мы возьмем бутылочку, одна у него с собой всегда была, чтобы не бегать лишний раз. Ну, сядем, он кассету со своими песнями в магнитофон воткнет, а сам смотрит, нравится мне или нет. Ну, как сказать, музыка мне во многих песнях не нравится. Он на гитаре слабенько играл, никакого профессионализма не было, а вот слова... Слова мне очень нравятся. Вот, например, мне песня его нравятся про день рождения. «В этот день родили меня на свет, В этот день я с иголочки одет, В этот день теплом вашим я согрет, Мне сегодня тридцать лет». Или «Я имею право сегодня пить, Я имею право сегодня жить, Я имею право сегодня про все забыть, Да чего там говорить?» Я им иногда говорил, юрт вот ты Лермонтова читал? А он, да не читал я твоего Лермонтова. Все тебе этот Лермонтов. А мне действительно Лермонтов нравится. Я Юрика буквально заставлял Лермонтова читать. Вот все говорят, что Пушкин гений. Я с этим согласен, но вот стихосложение я считаю Лермонтова лучшим. Он мне больше нравится. Вот повести Белкина читаешь... Все они какие-то легенькие, а вот герой нашего времени. Она и сейчас как настольная книга. Но он меня хоть и подкалывал с Лермонтовым, но я, похоже, научил его думать над каждым словом. Он, Юрик, и писал, похоже на Лермонтова. «Ну вот, послушай, ты, подруга, выходи-ка на крыльцо, а ты не слушай ругань матерную матери с отцом. Как перебор гитарный. Он меня просто убивал этими словами». И сколько я его не расспрашивал, так и не смог понять эту технологию, как он стихи свои писал. До сих пор не понимаю. Как музыкант он, конечно, слабоват. А вот песни писал, да. А потом у него пошли неприятности с этими бабами, запутался он в них. Они его все, все окручивали, жизнь ему всю испортили. Это такие женщины. Сегодня процентов семьдесят нехорошие женщины. А хороших-то трудно найти. Ох, как трудно ему было. Юра-то женился в 21 год. Рано, конечно. Вот недавно он мне сказал. Мама, рано ты меня женила. А я же ведь хотела как лучше. Он же ночами пропадал у Гали в общежитии, а мы его ждем, переживаем. Вот я ему и сказал. Сынок, да ты бы женился, что ли? Все меньше по ночам шляться будешь. «Дома будешь, в семье, а мы меньше волноваться будем». Он взял и расписался в два счёта. «Вот ведь люди хорошую вещь придумали — гражданский брак. Да поживи пока так, не расписываясь, посмотрите друг на друга, посмотри, как она готовит, как встречает. Ну да, все мы крепкие задним умом». Да он нам всё завидовал, что мы с бабкой хорошо живём. Говорил, вот идут два моих старичка под руку. Они ругались часто. Вот Юра любил есть горячий борщ. Он даже часто сам говорил, она к готовке терпеть не может. Приедет Юра вечером с концерта, а она ему, есть нечего. Да приготовь ты заранее, Господи. Нет, у нее этого не было, не было. Мы вместе жили, так у них был свой холодильник, а у нас свой. Мать же видит, что сын голодный. Юра, сынок... — Да давай я тебя накормлю, у меня борщ есть. Он иногда ел, а иногда отказывался, ему стыдно было, понимаешь. Отнекивался, мам, не хочу. Да как же ты не хочешь, когда ты прибыл в час ночи и ничего не евший, лег спать и утром ничего не ел. А жена-то спит. Вот чем он плох был, бесхарактерный человек, мягкий, как тряпка. «Хотя он хотел бы развестись, но мать его отговорила. Дети у него все-таки». «А однажды он приходит и говорит, родители, мы решили вам квартиру купить». «А я так обрадовался, так надоело с ним ругаться. Ну, я-то сам не ругался, а все, баб этих разнимал. А на эту квартиру мы чисто случайно вышли». Юра заплатил, кажется, двадцать тысяч долларов. Это было три года назад, когда доллар шесть рублей стоил. Чем мне она понравилась? Когда я выезжал, я сделал всего две вещи. Прибил вешалку и переместил местами люстры. И больше ничего. А потом еще напасть приключилась. Он эту свою любовницу московскую Олю привел, век как бы ее не видать. Хотя Олю эту мы встретили с любовью, сын все-таки привел. Хоть она мне и не понравилась сразу, не успела зайти сразу. «Мамулечка, папулечка». Ну, как это? Первый раз человека увидел, и так сразу называть. И я ее тут же осадил, ты меня папулечкой не называй, зови дядю Колей. Ты меня видишь в первый раз. Какой я тебе папуля? Я так думаю, для нее сказать «мамуль, как ну как два пальца, прости, Господи. Нет, между нами войны не было. Я ему вот только анекдот рассказал. Миша Горбачев приехал к маме, а она ему — «Сынок, дорогой, я тебя растила, я тебя учила, ты три института закончил, стал президентом, в люди вышел. И что же ты с алкашами связался?» А Юра сразу... Обиделся, я, мол, намекая на его связь с Олей. Повернулся и сказал, да ну вас к черту. Неужели он мог так любить? Неужели она так его заколдовала? вот И мы перестали что-то замечать и говорить, боялись, что он из-за нее к нам перестанет приходить. И он стал ходить реже, потому что я ее не приглашала. Квартиру себе сняли в центре города. Да, что он стой пережил, что с этой пережил. У него само по себе сердце от нервов не выдержало. И наркотики эти. Я вот помню, в прошлом году он в областной больнице лежал, промывал кровь от наркоты. Старался вылечиться. А Оля это его не кормила. Я прихожу к нему в палату, смотрю, батюшки. Он под капельницей лежит, глаза как у мертвого, ноги холодные. Согнулся весь. Тощий, как палка. Не ел несколько дней. А Оля, ему нельзя кушать. Я к доктору. Доктор, ему можно кушать? А то я ему горяченького принесла. А доктор говорит, ему все можно есть. Я его накормила. Помню, говорила ему, Юра, у тебя две дороги. Пойдешь по белой, будешь жить. По черной пойдешь, не будет тебя. А он и говорит. Мам. Я как раз по белой дороге и пошел. И это толкало его вниз. Он просто физически устал от терзаний всех этих. Он же не думал падать. Он думал жить».